предвиденный вариант. Неаполь на рассвете выглядит строгим и элегантным. Пустые улицы, на которых припаркованы притихшие дремлющие машины с росой на стеклах, крики чаек вдалеке, оглушительный грохот поднимающихся дверей жалюзи, аромат свежей выпечки, наполняющей улицы, звон кофейных чашек, раздающийся из немногих уже открытых баров. Не слышно голосов, смеха и гомона, и немногочисленные бредущие по улицам прохожие, кажется, с уважением относятся к торжественности момента. Вероятно, город знает, что Эмма умерла, и сегодня ночью этот бедный старик, шатающийся как пьяный, получил от жизни очередной удар под дых. Неаполь уважает чужое горе потому что слишком хорошо знает, что это такое. Мне нужно выпить кофе. Я захожу в бар и устраиваюсь за стойкой. Прежде чем обслужить, бариста окидывает меня любопытным взглядом. Должно быть у меня не самый цветущий вид. Если бы Звева знала, как я провел ночь, то я бы получил от нее очередной нагоняй. Но на самом деле на этот раз я не виноват. На этот раз я лишь сделал то, что на моем месте сделал бы кто угодно. Попытался спасти жизнь юного невинного существа. От карабинеров я узнал, что они задержали мужа, шатавшегося по улицам в невменяемом состоянии. Странное дело, мне не удается испытывать по отношению к нему злости. Смерть Эммы лишила меня всех эмоций» так что мне кажется, что даже плакать у меня не получится. Едва я увидел врача, идущего мне навстречу, как тут же все понял, его лицо не предвещало ничего хорошего. Однако я все равно надеялся, что есть еще малюсенькая возможность, что Эмма в коме, но, может быть, потом сможет проснуться, что она может остаться полностью парализованной, но живой. Когда ты оказываешься лицом к лицу со смертью, Ты понимаешь, что все те вещи, которые обычно говорят, типа «я бы предпочел умереть, лишь бы не провести остаток жизни в инвалидной коляске», что все это полная чушь. Когда наступает момент выбора, люди готовы отдать что угодно, лишь бы остаться в живых. Вот только Эмме было больше нечего отдавать. И она ушла, проборовшись целую ночь и забрав с собой малыша, хранимого ею в чреве. Врач сказал мне, что у нее было кровотечение в голове и еще одно в брюшной полости и вдобавок перелома руки, таза и лицевых костей, как будто по ней проехался трактор. Какая же ненависть нужна, чтобы устроить подобную расправу? Как возможно, чтобы такой человек жил по общему представлению нормальной жизнью и чтобы никто ни разу ничего не заметил? В то же время мало догадываться, нужно действовать. Только вот чтобы действовать, требуется обладать чем-то, что есть не у всех, храбростью. Вот поэтому-то я всегда так мало делал для других, да и для себя самого. Ведь чтобы изменить жизнь, будь то собственную или дорогого тебе человека, надо иметь при себе немалый запас мужества. Вот в чем суть. Руки у меня дрожат сильнее обычного. И даже просто поднести чашку к губам представляется мне подвигом. Бористо смотрит на меня с состраданием. Если бы это был какой-то обычный день, я бы ответил ему подобающим образом. Жалость других людей приводит меня в ярость. Но сегодня необычный день. Хотя, если посмотреть вокруг, то он кажется именно таким. Жизнь движется вперед, не заботясь о потерях, оставленных ею по пути. Я должен был заявить на этого ублюдка в полицию и по-настоящему спасти Эмму, вместо того, чтобы тратить время на письма, столь же дурацкие, сколь бесполезные. Но она не хотела, чтобы я вмешивался. Считала, что сможет справиться совсем сама. Стеснялась своего положения. Кто знает, как все это представлялось у нее в голове и почему женщины, которых бьют их мужья, испытывают стыд за себя и за мужа. Есть какое-то нелепое извращение в том, что какая-то часть Эммы желала защитить своего палача от суда других людей. У меня кружится голова, и мне нужно пойти поспать. Но сначала я прошу завернуть мне две последние оставшиеся на витрине с выпечки. Марина тоже их обожает. После этого я торможу такси и впервые еду в полном молчании до самого дома. Дверь Эммы опечатана лентой, и лестничная площадка теперь выглядит неузнаваемой. Даже моя собственная квартира кажется мне чужой. Или, может быть, это я смотрю на нее другими глазами. И даже Вельзевул куда-то исчез. Наверное, он чувствует, что здесь случилось что-то очень плохое. Вот он-то уж точно совершенное воплощение эгоизма. Он не то, что я, который каждый день старается внушить себе, что пусть даже весь мир рушится вокруг меня, я буду спокойно идти своей дорогой. Ну что ж, мир сегодня и в самом деле рухнул. И мне не кажется, что я пошел своей дорогой, даже не обернувшись. Оставив пакет со сладостями на кухне на столе, я падаю на диван. Рядом со мной лежит плед, которым укрывалась Эмма. Я отвожу взгляд и рассматриваю картину Лео Перотти. Здорово быть персонажем из комиксов, образцом для подражания. Кем-то, кто заранее знает, что он должен делать и как он должен это сделать. Супермен знает, что он всю жизнь проведет, борясь со злом. В этом есть какой-то смысл. Во всяком случае, он не будет терять времени на поиски собственного пути. Наверное, сейчас мне все-таки стоит лечь в постель. Мне не удается проронить ни одной слезы, а вместо этого в голову лезут нелепые мысли, как, например, желание заснуть и проснуться через три месяца. Люди перед препятствием обычно разбегаются и прыгают. Я же поступаю хитрее и обхожу его сбоку. В общем... Я не знаю, как мне со всем этим справиться. Я думал, что видел уже все, но оказалось, что это не так. Звонит телефон. Время восемь утра. Вздохнув, я иду взять трубку, двигаясь с крайней медлительностью. Сегодня утром даже простейшие движения представляются мне подъемом на непреодолимую гору. Едва подняв трубку, я слышу голос Марина. Чезаре, наконец наконец-то! Я звонил тебе всю ночь. Как у тебя дела?» Мне хочется немедленно прекратить разговор. Только Марина может прийти в голову задать подобный вопрос в этой ситуации. «Ну как ты думаешь, как у меня могут быть дела?» Раздраженно отвечаю я. «По правде говоря, я должен был бы сказать ему, что у меня слепаются глаза и дрожат колени, что мне тяжело дышать» что у меня начинает болеть желудок, но я не привык жаловаться. Зато Марина на моем месте все бы это уже сказал. «У меня нет слов по поводу того, что случилось», — говорит он после небольшой паузы. «Да уж, только и могу сказать я». Слов и в самом деле нет. «Мне так жаль. Наверное, это моя вина, что мы потеряли время. Ведь если бы я умел распечатывать...» Я невольно улыбаюсь, вспомнив о нашем замусоленном письме. «Марина, мы ни в чем не виноваты». «Да, я знаю», — откликается он. «Но, может быть, мы могли бы что-нибудь сделать?» Голос у него прерывается от нахлынувших эмоций. «Да что ж такое? Я стараюсь не плакать, а потом появляется он и делает это за меня. В следующий раз мне придется его опередить». Марино. Ее невозможно было спасти. Вот в чем правда. Он замолкает. Полагаю, что он обдумывает мои слова. Я знаю, они жестокие, особенно сейчас. Но они отражают то, что я думаю. Одна часть Эммы хотела помощи, другая часть надеялась, что ее не получит. Что ты хочешь сказать? Что ублюдки, которые бьют своих жен... Делают это потому, что знают, что могут себе это позволить. Эмма себя не любила. Поначалу она чуть ли не считала нормальным, что ее бьют. Думала, что по большому счету ничего особенного не происходит. Полагала, что она это заслужила. Марина молчит, ничего не отвечает. Знаешь что, отец ее тоже бил. Добавляю я немного погодя. Но старикан по-прежнему как воды в рот набрал». Во всей этой мерзкой истории есть много виноватых, — говорю я наконец. Но уж, конечно, это не мы с тобой. Мне приходится подождать еще несколько секунд, пока он не прервет молчание. — Хочешь, я поднимусь к тебе? — спрашивает он. — Мне бы так хотелось, чтобы я сумел заснуть. Но я знаю, что у меня не получится. И поэтому я отвечаю, что да. Хорошо. Я жду его и даже угощу его сладким. Может быть, ему и хватит этого, чтобы чувствовать себя не так мерзко. Я возвращаюсь на кухню, открываю очередную бутылку пива и зажигаю еще одну сигарету. Боль в желудке усилилась, теперь у меня болит еще и грудь. Я иду в гостиную и по дороге замечаю приоткрытую дверь в кладовку, сразу же вспомнив о распашонках. Я яростно сдираю крышку с коробки. Они лежат там, где я их и положил. Я беру их и прижимаю к лицу. От них хорошо пахнет. Так, будто однажды они уже надевались на малыша. Внезапно с моей щеки скатывается слеза, которой я даже не заметил. Странно. В последние дни кладовка, кажется, стала практически кабинетом психолога. Только здесь мне удается дать выход своим эмоциям. Мне следовало бы выбросить распашонки в мусорное ведро. Ведь на что они мне могут понадобиться, если не в качестве напоминания об этом ужасном событии? Вместо этого я кладу их на место и закрываю коробку. Я снова пытаюсь добраться до дивана, хотя мне кажется, что я уже просто не в силах стоять на ногах. В столовой я чувствую резкую боль в груди. Протянув руку к дверному косяку, я замираю, почти надеясь получить подтверждение мелькнувшему предчувствию. Все спокойно. Отпускаю опору и ползу к моей цели. Снова резкая боль, на этот раз гораздо более острая, раздирает мне грудную клетку. Изо рта у меня падает сигарета — тогда как бутылка перони выскальзывает из рук и со звоном разбивается о пол. Мне хочется закричать, но голос застревает у меня в глотке, ноги подкашиваются, и я грохую на пол, прямо в лужу пива, смешивающегося с мочой, которая начинает стекать у меня по брюкам. Я умираю. У меня уже есть некоторый опыт знакомства с инфарктами. «Только вот этот, мне кажется, более болезненным, чем первый. Если бы я только не был атеистом, я бы подумал, что это подходящий момент, чтобы уйти. Я бы даже мог тешить себя иллюзией, что в этом есть смысл, что, может быть, Бог призывает меня, чтобы я помог Эмме, как если бы я разбирался в том, что ждет нас там за порогом. Я нужен Господу, чтобы помочь бедной девушке». Мне дается возможность еще раз попытаться ее спасти. Если бы я был верующим, я бы умер счастливым. Но вместо этого я свирепею. Мы с Эммой уже сегодня приехали на конечную остановку, а этот мерзавец, который ее убил, еще покатается. Мне кажется это несправедливым. Но в сущности справедливость — это понятие, изобретенное человеком, природе его не существует. Я пытаюсь закричать, хоть и знаю, что меня никто не может услышать, но из моего горла вырывается лишь слабый хрип, похожий на мурчание Вильзевула, когда он сидит и терпеливо ждет, пока его не угостят ветчинкой. Веки у меня смыкаются, и тем не менее мне удается разглядеть именно его, черного кота сеньора Витальяна, который сидит у двери в гостиную и смотрит на меня, как на старую мебель, не заслуживающую особого внимания. Я протягиваю к нему руку. Впервые это я нуждаюсь в нем, а не наоборот. «Иди, позови на помощь», — хочется мне сказать ему. Кошак некоторое время смотрит на меня, но потом ему надоедает. Он подносит к пасти лапу, И приступает к гигиеническим процедурам. Я умираю, а он вылизывается. Это кажется какой-то насмешкой. Всю жизнь жил эгоистом и умер по вине эгоиста. Жизнь решила преподнести мне урок. Я закрываю глаза и предаюсь своим мыслям. Врач всегда призывал меня к умеренности. Говорил, что надо соблюдать режим «не курить, не пить». Не принимать голубую таблетку с рассаной. Слишком много запретов, доктор. Такая жизнь становится обузой. Да и потом Звеве таким образом проще будет смириться. Она сможет думать, что она ж меня предупреждала. И в ее жизни будет меньше угрызений совести. Разве что они с братом посмеются, вспоминая с друзьями за ужином мое пресловутое ослиное упрямство. Кто знает, будет ли плакать по мне рассана. А вот Марино заплачет наверняка. Хотя бы потому, что это он меня найдет. Меня начинает занобить. Я всегда думал, что инфаркт — это один из лучших способов, чтобы уйти. Никаких тебе долгих лет мучений, больниц, продолжительного лечения, людей, взирающих на тебя с состраданием или скрывающих от тебя правду. Резкий удар и привет». Однако же вот уже где-то три минуты, как я валяюсь на полу, размышляя о жизни и смерти, а экран все не гаснет. Непредвиденный вариант. Снова, уже в который раз. В моей жизни полно непредвиденных вариантов. Вильзевул подходит ко мне и начинает лизать мне щеку. Если бы у меня были силы, я бы двинул ему по башке, этому проклятущему коту. Вместо этого я решаю расслабиться и отдаться в объятия сна. Теперь я даже больше не чувствую боли, только усталость. У Марину есть ключи от моей квартиры. Он мог бы меня спасти. Вот только сколько времени ему понадобится, чтобы понять, что случилось. И главное, сколько времени он потратит на то, чтобы спуститься и подняться снова. Мое спасение в руках у старого маразматика — Со скоростью реакции достойной южноамериканского ленивца. Прощай, мир, с тобой было приятно познакомиться. И хоть ты все-таки и настоящий мерзавец».